с 1 по июнь ночью между собраниями кое-что случилось. Женщины и дети ушли стенавала. Я один быстро заканчиваю записи за день. Девушки Аутией и Наити ушли первыми проверить новорождённых телят, а потом, когда остальные женщины смеялись над разными пустяками, Они вернулись в сопровождении Клауса, мужа Мариши. Коробка из поленницы Аути, предав голосу радости, крикнула: "Папа дома". Она поднималась медленно, и Клаусу пришлось под неё подстроиться. Аути и Наити заметно нервничали и имели печальный вид. Им явно ничего не оставалось, кроме как привести Клауса к женщинам. Восклицание Аучи служило предупреждением, как раз давшим мне время спрятать бумаги и ручки под стол. Оуна сорвала со стены обёрточную бумагу для сыра, на которой были написаны за и против, и тоже засунула её под фанерный стол. Поднявшись, Клас потребовал объяснить, зачем женщины собрались на сеновале. Мариша попыталась поговорить с ним, успокоить мыши или одеяло, сказала она. Клас посмотрел на меня, рассмеялся и спросил: "А ней тебя учили шить? Что ж, Августу полезно научиться, коли уж он такой недоумок на поле". Женщины нервно рассмеялись вместе с ним. "Да", сказал я, подыгрывая. "Я хотел научиться пользоваться иголкой и ниткой, чтобы штопать своих учащихся". Если они случайно порежутся, Владимир Игорь. Класс повторил слово учащихся и опять рассмеялся. Понюхал воздух и спросил у меня: "Известно ли мне, что насинавали лучше не курить?" Мэйл открыла было рот, но я передел её, громко извинившись перед классом и заверив его, что больше курить не буду. Август учится шить, сказал он, потешась. И спросил меня, точно ли я знаю, что у меня между ног? Ещё бы, ответил я, улыбаясь и роши волосы. Хм. Я бы не был так уверен, сказал Клаус. Может, стоит проверить? Клаус, пожалуйста, не говори так в присутствии Юлиуса и Мип, сказала Мариша. И его настроение резко изменилось. Он разозлился и стал спрашивать, почему его жена здесь, почему Нетти Мельвин Гербранд ухаживает за другими детьми и где его фаспа ужин. Задавая эти вопросы, он смотрел только на меня. Он сказал мне: "Так как я мужчина, полумужчина, и худо-бедно способен понимать деловые новости, что они с Антоном и Якоба вернулись из города забрать ещё животных и продав их выручить деньги для залога. Судья ждёт, сказал он. У кого ключ от кооператива? Не знаю, сказал я. На самом деле я знал. Ключ висит в сарае Исаака Лёвина, старосты кооператива. И я молча попросил Бога простить меня. А если нет, то поразить А где же, ребята, спросил Класс, почему они не на конюшне? Не знаю, ответил я. И опять, на самом деле, я знал, аути и найти выгнали их в поле, и те паслись у соргового ручья. И опять я прошу простить или убить меня. Можно ли считать, что вроде бы оставшись в живых, я получил прощение? Аути и найти стояли позади Класса. жестами показывая другим женщинам, что выпустили же ребят пастись. В разговор вступила Гретта, свекровь Клааса. "Многие лошади заболели", сказала она Клаасу. "И пока ты был в городе, ветеринар, приехавший из Хортицы, рекомендовал на 2 недели поместить их на карантин, чтобы инфекция не распространилась". Клаас не обратил на неё внимания. Пётр свилел отвести на продажу минимум 12 лошадей, сказал он мне. "Да", сказала Грета, но за больных лошадей вы ничего не получите. Вас оштрафуют за то, что вы привезли на продажу больных лошадей. Найдите же ребят, сказал Клаус девушкам. Они слишком молоды, болеть. Найдите их и привезите. Аути и Найти спустились по лестнице. Я видел твоих лошадей здесь, во дворе у Эрнеста Тиссина, сказал Класс. Они вполне здоровы. Глаза ясные, шерсть блестит, Грета кивнула. Да, потому что они в том возрасте, когда уже не заболевают болезнью, поразившей других лошадей. Брось, сказал Класс. не приняв ссылку на лошадиный возраст, хотя минуту назад говорил, что же ребята слишком молодые, чтобы болеть, и сплюнув, обратился непосредственно к Гретте. "Почему женщины насеновали Эрнеста Тисина? Нужно присматривать за Эрнестом, носить ему еду", ответила Гретта. И мы решили засесть за одеяло здесь на Сеновале, чтобы время от времени к нему заходить. Мы знали, он не стал бы возражать. А нам требовалось отдельное помещение. Неужели Эрнест совсем выжил из ума и не знает, что у него на сеновале болтуньи стегают одеяло, спросил Клаус. Грета кивнула. А где же работа? спросил Клаус. Мы только закончили, сказала Агата. Одеяла забрали братья Коп, чтобы отвезти в кооператив. Но я не вижу никакого стола для стёжки. Никаких обрезков ткани, ровным голосом сказал Клаас. А на дороге между молочным и кооперативом не видел ни братьев Коб, ни их упряжки. Мы уже всё убрали и собирались домой готовить фаспа, объяснила Агата. Ты разве не голоден? заговорила Грета. Братья Коб хотели поехать другой дорогой через залежные поля. "А в нашем помещении для стёжки сейчас заготавливают консервы", сказала Оуна. "Сезон черёмухи. Очень вкусное получится варенье, особенно со свежими хлебцами". Клаас не смотрит на Оуну, вообще её не слышит. Она для него призрак или того меньше. Из-за нарфы, одинокости и быстрорастущего живота я заметил, что такая призрачность Оуне идёт. Когда я проходил мимо кооператива, он был заперт, сказал Клаус. И там никого не было. Значит, коопы ещё не доехали, сказала Саломея. А у них есть ключ? спросил Клаус. Откуда я знаю? сказала Саломея. Мне нужен ключ. Я должен взять там деньги из сейфа и отвезти в город Петерсу. Тогда Петерсу должен был сказать тебе, где ключ, заметила Саломея. Замолчи. Ряф в но глаз и посмотрев на меня, сказал: "На эти говорила мне женщины помогали природах в Хортице". "Мы помогали", ответила Соломея. "Роды трудные, придётся ещё пойти". Класс по-прежнему глядя на меня, напомнил Соломее: "Твои обязанности здесь, в молочнице". "Я прекрасно знаю свои обязанности", сказала Соломея. "Я не с тобой разговариваю, помолчи", сказал Класс. Но ты обращался ко мне? Ты ведь только что говорил о моих обязанностях. Класс снова повернулся к Гретте. Твоих лошадей я тоже беру. Рут и Черил? воскликнула Гретта. Нет, это невозможно. Иначе никак. Я заберу Рут и Черил, сказал Класс и велел женщинам подоить. А потом возвращаться домой к детям и готовить ужин. Но они старые, сказала Гретта. Что я буду без них делать? Сидеть дома, ответил Класс. Он велел Юлиусу идти с ним домой, а Марише забрать остальных детей у Нетти Мельвина. У Класса и Мариши много детей. Я точно не знаю, сколько. У всех белые и выгоревшие на солнце волосы, и бегая в сумерках по двору, они похожи на светлячков или на белые разлетающиеся на ветру уголочки одуванчиков. Саломея ушла с сенавала последней. Пока остальные женщины спускались по лестнице к земным заботам, она ещё посидела с Мип, восхищаясь её царством из навоза. Оуну пришлось помогать Агате ставить ноги на перекладину, потому что они онемели побочный эффект отёчности. Агата рассмеялась и поцеловала Оуну в макушку. "Дыши не торопись", сказала Оуна, напомнив матери о её привычке при нагрузках задерживать дыхание. затем очень быстро, слишком быстро двигаться и только тогда выдыхать. Агата опять засмеялась. Не смейся на лестнице, предупредила Оуэна. Всё сосредоточься. Мне захотелось сказать Оуэну, что дыхание Агаты при нагрузках напоминает мне воздушный шарик, который защепывают на конце, не давая сдуться, а затем отпускают, и воздух быстро и с шумом выходит. Но эти женщины никогда не видели воздушных шариков. Возможно, видели надувные свиные пузыри. Когда Петрсон нет в колонии и дети молочные могут свободно играть, они используют их вместо мячей. Момент ушёл. Агате удалось наконец спуститься, и я услышал, как она крикнула женщинам, что с утра пораньше, сразу после дойки, надо будет приступить к следующему одеялу. Ещё я слышал, как Мариша спросила у Клауса, зачем он дал Юлию столько вишен. Теперь у него болит живот. Клаус рассмеялся и крикнул Соломее поторопливаться. О, так ты со мной всё-таки разговариваешь, крикнула в ответ Соломея. Её движения медленные и ледяные. Когда мы ненадолго остались одни на синавале, я предложил Соломее помочь снести меб в под лестнице, но она отказалась. Воспользовавшись моментом, я сказал ей, что ключ от кооператива в сарае Исаака Лёвина висит на гвозде над голубым соленым кирпичом. "Брости за ложь", сказал я. Соломея нахмурилась. Я спросил у неё, умеет ли она ориентироваться по звёздам, знает ли где южный крест. Она улыбнулась и покачала головой. "Сейчас все ужинают", сказал я ей. Пока обитатели колонии сидят по домам, я возьму ключ, схожу в кооператив и заберу сейф. Я не смогу его открыть, не знаю кода, но возьму и спрячу. Ещё я сказал, что уходя из молочной, если они уйдут, пусть женщины возьмут сейф с собой и найдут кого-нибудь, кто поможет им открыть его в другом месте где-нибудь. А может быть, сказал я, Бенниамин даст мне одну из своих динамитных шашек которыми отпугивают аллигаторов в сорговом ручье. Тогда вы сможете взорвать сейф, а не проще узнать код, прошептала Соломея. Я принялся умолять её не пытаться этого делать и ещё раз извинился, после чего попросил поскорее возвращаться к своим обязанностям, чтобы не вызывать подозрений. Именно тогда Соломея произнесла моё имя: Август. сказала Анна: "Деньги в любом случае наши. Нечего прощать". Она с ней сломив по лестнице и быстро ушла. Одн на тропинке возле моего сарая я встретил Оону. Ярко светила луна. Я вышел нарвать немного ягод на вечер, поскольку Оуна упомянула сезон черёмухи, и капнул соком на перед рубашки. Я вернулся в сарай, переоделся, взял испачканую рубашку и отправился в прачечную бросить её в корзину для завтрашней стирки. Выйдя из прачечной, Я услышал женский голос, произнёсший моё имя. Ещё раз. Две женщины за один день произнесли моё имя, что вызвало во мне целую бурю чувств. И во второй раз его произнесла Оуна. Она сидела на низкой крыше прачечной и смотрела на звёзды. "Август", позвала она. Я поднял глаза. "Иди, посиди со мной". Я забрался на бочку с водой и сидел рядом с ней ночью. Только мы вдвоём. Колени у меня дрожали. Оуна спросила, зачем мне понадобилось прачечное. Я ответил. Потом мы молчали. Наконец я спросил Оуну, может она знает про южный крест и указал на скопление ярких звёзд. Конечно, знаю, сказала она и рассмеялась. Я сказал, что женщины могут по нему ориентироваться. Надо вот так сжать правый кулак, сказал я. Я взял её руку и, сжав в кулак, поднял к звёздам. Рука у неё была напряжена, кулак стиснут, как у борца за свободу. Теперь надо навести костяшку указательного пальца на перекладину креста, сказал я. Я держал Оуину за запястье и чувствовал величие Господа. все поглощающую благодарность что-то перевернулось в животе мою молитву услышали а теперь сказал я кончик большого пальца вот так будет показывать на юг оуна улыбнулась кивнула и захлопала в ладоши покажешь остальным спросил я конечно ещё раз сказала она у нас будет урок по ориентации "Она", сказал я. Она посмотрела на меня, всё ещё улыбаясь. "Ты знал эту маленькую хитрость?" Она засмеялась и кивнула. "Конечно, знала". Я тоже улыбнулся. "Глупо", и промямлил. "Вот, мол, найти бы такое, чего она ещё не знает. Я бы ей рассказал". "Такое есть", сказала она. "Расскажи, почему тебя посадили?" "Я украл лошадь", ответил я. Она торжественно кивнула, как будто так и думала. И я всё ей рассказал. В Лондоне после исчезновения моего отца и смерти матери мне негде было жить. Я учился в университете, ходил на семинары по истории, и у меня случился нервный срыв. Я бросил учёбу, просвещение и присоединился к группе анархистов. художников, музыкантов, поселившихся на пустыре у верфи Горгулии в Уонсворте, недалеко от Темзы. Именно там я понял, как люблю уток, хотя не понял, что такую смешную информацию о себе лучше хранить при себе, особенно в тюрьме. Разговор о боколоводных птицах в тюрьме, даже самая мелкая деталь, может привести к жестокому избиению, сказал я Оуни. Яна тоже решила, мне следовало помалкивать. Но когда что-то очень любишь, трудно хранить это в секрете, правда? сказала она. Я пробормотал: "Да" и посмотрел на неё, потом на южный крест, потом себе на колени. В Удсворте было здорово, продолжил я. Мы жили просто одной семьёй. При помощи материала, взятого нами из руин старых зданий, снесённых городом Чтобы проложить автостраду, я построил несколько домиков. В нашей экодеревне мы проводили концерты, завели огороды, старались ладить друг с другом. Нас там жило несколько сотен. И однажды мы все отправились в гайд-парк выразить протест против одного принятого закона. Закон позволял государству в рамках уголовного законодательства ужесточать наказание за антиобщественное поведение вроде нашего он запрещал празднества, сборища и даже определённую музыку с характерной последовательностью повторяющихся тактов рассказывая это Оуни я изображал в воздухе кавычки пытался придать голосу властности и говорил с британским акцентом Оуна рассмеялась что за музыка спросила она техно сказал я Ты знаешь, что такое техно? Нет? Электронная танцевальная музыка. Так ты правда украл лошадь? спросила она. Да, на акции протеста в Гайд-парке. На ней ехал полицейский. Он двинулся на протестующих, а другие участники протеста, как нам стало известно позже, туда подтянулось более 50.000 человек. Стощили его с лошади, и она осталась Безсадника, привидел толпы в панике, бела копытами вставала на дыбы. Я вскочил на неё и объехав толпу, скакал в тыл за людей и других полицейских к пруду с фонтаном, где лошадь могла попить и остыть. Я говорил с ней, и мне хотелось думать, успокойл. Никто не обращал никакого внимания ни на меня, ни на лошадь. В конце концов, я вернулся на ней в Унсворт. я оставил там как друга друга всем нам я и назвал её фринтом на плаудиче друг фринд даже выполнял для нас кое-какую работу потому что помощь требовалась от каждого живого существа иногда он возил дрова другие материалы фринд был отлично выдрессирован и в хорошей форме насидела на крыше прачечной и посмеивалась в темноте. Но тебя же поймали, спросила она. "Да", ответил я. "В конце концов меня арестовали за кражу фринта. Это серьёзное преступление, кража у полицейского. И ты попал в тюрьму", сказала она. "Где серьёзное преступление признание в любви кудком?" "Да", сказал я. "В тюрьму в Уонсворт. Трудно сидеть в тюрьме?", спросила Оуна. Да, сказал я. Меня никто не ненавищал. Других сквотеров, моих друзей, прогнали с пустыря, и они уехали куда-то. Фринта я тоже никогда больше не видел. Тебя били? спросила Оуна. Каждый день, ответил я. Ты потерял веру? спросила Оуна. Я терял её множество раз, ответил я. Хотел убить нескольких своих сокамерников. и большинство охранников. Тебе было страшно? спросила Оуна. Постоянно, ответил я. Постоянно.